Клеттербук тоже умер, совсем еще молодым. Потом бактериолог Ловелл перешел из института в Королевский ветеринарный колледж. «Но я ушел только в октябре 1933 года», — пишет Ловелл, «а моя работа над пенициллином была приостановлена, не знаю точно почему, гораздо раньше. Я собирался испробовать пенициллин на зараженных пневмококами мышах, вводя его непосредственно в брюшную полость». Убедившись в поразительном действии вещества на пневмококе, инвитро, я хотел проверить, не будет ли оно так же активно инвиво. Некоторые работы Дюбо вдохновляли меня, но все это осталось лишь в проекте, и работа эта так и не была осуществлена. Во время всех этих исследований, продолжает профессор Лоуэл, Флеминг интересовался тем, что мы делаем, и насколько мог помогал нам. Я несколько раз звонил ему по поводу трудностей, которые у нас возникали в связи с летучестью пенициллиума. Флеминг всегда охотно делился с нами опытом. В частности, он сообщил нам состав питательной среды, которой он пользовался. Он сказал мне, что добавляет какой-то солод, который достал в аптеке Сент-Мэри. Я понял, что он работал над этим вопросом скорее как художник, чем как химик. Ему не важен был состав продукта, его интересовало только то что он дает положительные результаты. Флеминг предложил заказать этот солод в аптеке и прислать его мне. Мы доказали, что плесень можно культивировать на синтетической среде и длительное время сохранять в среде с кислой реакцией, и, наконец, что пенициллин можно извлечь из фильтрата, экстрагируя его эфиром. Вот в чем была, как мне кажется, наша основная заслуга. Очень горько, что Клеттербук умер так рано. Он, по всей вероятности, обнаружил бы, что если повторно пользоваться щелочным PH, исчезнувший как будто бы пенициллин снова появляется, что открыла позже другая группа ученых, более настойчивая и более удачливая. В самом деле, надо признать, что Райстрик и его помощники проделали работу и в правильном направлении. Неудивительно, что они как до них Крадо Киридли, пришли в отчаяние от неустойчивости вещества. «Мы убедились, — говорил Райстрик, — что эффективность пенициллина падала как в щелочной среде, так и в кислой и исчезала при экстракции эфиром. С подобным явлением еще не сталкивался ни один химик. Эти трудности заставили нас отказаться от дальнейших опытов и перейти к другой работе». Те, кто осуждает ученых за то, что они прекратили поиски, забывает, что такие случаи происходят очень часто и объясняются либо неутешительными результатами, либо стечением неожиданных обстоятельств. В работе над пенициллином сыграло роль и то, и другое. Вещество было исключительно нестойким. Кроме того, дважды коллективы ученых, способных добиться успеха, были разрушены смертью и болезнью. В научной работе от удачи или неудачи многое зависит. Тот, кого судьба заставляет остановиться на пороге открытия, сможет отнестись к этому хладнокровно, только если знает, что сделал все, что было в его человеческих силах. Так было и с Райстриком и Ловеллом. «Я очень счастлив», — пишет Ловел, — «что внес свой вклад, как бы мал он ни был, в создание пенициллина и в то благое дело, какое он совершил». Ученый получает удовлетворение от сознания, что трудился ради общего блага, не из тщеславия или зависти. Ни одно исследование никогда не бывает до конца завершено. Самое большое достоинство хорошо выполненной работы в том, что она открывает путь другой, еще лучшей работе, и тем самым приближает закат своей славы. Цель научно-исследовательской работы — продвижение не ученого, а науки. Флеминг продолжал в больнице свои опыты по местному применению пенициллина. Результаты были довольно благоприятными, но отнюдь не чудодейственными, так как в нужный момент пенициллин терял свою активность. «Я был убежден», — писал Флеминг, — «что для широкого применения пенициллина необходимо его получить в концентрированном виде». В 1931 году, выступая в Королевской зубоврачебной клинике, он снова подтвердил свою веру в это вещество. В 1932 году в журнале «Патология и бактериология» Флейминг опубликовал результаты своих опытов лечения пенициллином инфицированных ран. Его чрезвычайно расстроила неудача химиков. Он не представлял себе, как трудно экстрагировать вещество, и поэтому был убежден, что после работ Райстрика наконец можно будет применять вещество в чистом виде.